Глава девятая. Я перешел на бег. Это же надо, что там за следователь появился такой неспокойный. Девка-то. Не нужны были трущобы, и тут раз — столько внимания. Может, это титовы? Глеб Тимофеевич тогда смотрел мне в глаза и говорил, что пока не будет лезть. Но решил создать сложности на пустом месте? Я не обратил внимания, как проскочил весь район и оказался на границе с центром города. Я даже не выдохся, пока бежал. Остановился и привел себя в порядок. Теперь я настоящий ариста с официальными документами и новой рожей. И даже эта красноволосая девка меня не узнает. Надеюсь. Прошелся по улицам. Встретил жандарма, стоящего на перекрестке. «Милый человек». Начал я, изменив тембр голоса. А не подскажите, где тут находится здание, куда привозят задержанных? Что? удивился паренек. У нас а, -а, а! Улица Стрижского, 29, корпус 3. Там вытрезвители и камеры временного содержания. Благодарю, улыбнулся я и пошел, будто знал, куда. Пришлось еще пару раз остановить прохожих, чтобы меня направили по нужному адресу. Когда уже подходил к жандармерии, застал придурков, решивших освободить своих долбанных боссов. Цвет нации не меньше. 50 человек стояли рядом с парком и курили. В руках дубинки, цепи и железки. Интеллект — не самая сильная их черта. Если вы хотите устроить беспорядки, Это нужно делать незаметно, стремительно, застать врасплох. Идиоты добрались, но решили сделать перекур рядом с местом, на которое хотят напасть. Улыбка не сходила с моего лица. На улице уже выползали жандармы, выстраиваясь в шеренгу с винтовками в руках. Я подошел к команде спасения из низших. «Долбодятлы!» — схватил одного из них за шею. «Я вашим боссам что сказал? Трущобах порядок. Нет, кончаю всех до одного. А вы чего устроили, обмороки?» Удивился, как хорошо у меня получилось вжиться в роль. «Ты кто? Черт!» — взерепенился один. «Отлично. Или меня они еще не видели, или же моя маскировка работает. После демонстрации магии, которая попала между ног самым возмущенным и непонятливым, все успокоились». «Симба?» — взял слово мужик с бородой. «Ушел ты красиво!» — показал жандармам, чего стоят трущобы. Даже девку следователя победил. Но как только она пришла в себя, жандармы свалили. А потом, как нагрянули толпой и давай всех хватать, добрались до паханов и их увели с собой. Ну а мы пришли показать, что не только ты чего-то стоишь. Не позволим этим псам чинить беспредел! «Утырки!» — повысил я голос. «Дождаться меня надо было. Я бы все порешал. А чего добились вы, а, придурки? Ну, приперлись к жандармерии. А дальше что? Рожи свои поверните. Пока вы тут обсуждали, у кого зубов меньше. Вон, ребятки вышли с оружием. А что дальше? Пойдете под пули со своими палочками и цепочками?» «Ну, это...» Немного потерялся мужичок. «Плана особого не было. Просто придем и будем действовать на месте. Закивали ему остальные, будто он что-то умное сказал. «Значит так. Я освобожу ваших паханов. За это вы будете должны, причем дорого, и ваши боссы тоже. Начнете на меня работать, пока я не устану. Или я сваливаю сейчас и бросаю вас, идиотов, со своими палками дальше стоять в зубах ковыряться, пока в вас лишних дырок не наделают». «Да без базара», — кивнули все. «Реши вопрос». Я двинулся к жандармерии. На словах я хорошо звучал, а вот как действительно вызволить людей, где каждого из них можно и на виселицу отправить, я не знал. Подошел к ширинге солдат. Что нужно? Обратились ко мне. Ну, во-первых, здравствуйте, сказал я. Во-вторых, я хочу переговорить со следователем, который задержал моих бизнес-партнеров. Ты кто такой? «Какие партнеры? Валя отсюда!» «Не видишь, Шушера собралась, по пулям между глаз плачет!» — оскалялся сотрудник. «Господа, не вам решать, по кому кто плачет», — сказал я голосом отца. «Молодые люди просто стоят и наблюдают за тем, как будет совершаться правосудие. Никому не мешают и никого не трогают. Мне повторить вопрос? Как пообщаться со следователем, задержавшим моих клиентов?» «Документы сначала предъявите, потом, возможно, сможете пройти», — зло пропыхтел жандарм. После проверки меня пропустили и сказали идти в кабинет 12, мол, там находится следак, который работает по данному делу. Несмотря на то, что я был в самом центре городка, заметил сразу — здание у жандармов старенькое. Полы обшарпанные, еще и коричневой краской покрашены, которая сходит слоями. Двери из хорошей древесины, плотная. Жаль, что срок ее службы прошел пару десятилетий назад. Внутри я еще пару раз показал свои документы и, наконец-то, добрался до нужного кабинета. Табличка сообщала, что за ней младший следователь. Постучал, молчание. Повторил, но уже погромче. «Входи!» — произнес знакомый голос. Я открыл дверь. Сделал шаг, и массивный дубовый пол заскрипел под моими ногами. Пыль, загнанная по углам, два больших шкафа чёрного цвета, дверцы не закрываются от количества бумаг, запихнутых в них. Воздух спёртый. За немаленьким столом, заваленным документами, сидела красноволосая дама, которая устроила рейд на наше собрание. «Вы…» — уставилась она на меня. «Корнилов Иван Михайлович», — улыбнулся я и дал свой паспорт. «Слушаю вас», — вернулась за чтение документов девушка. «А у нее приятный голос, да и фигурка ничего, особенно в этом сшитом на заказ костюме черного цвета. Я бы хотел, чтобы вы отпустили моих клиентов, которых задержали в трущобах», — начал я мягким голосом. «Что?» — она аж подавилась. «У этих отморозков есть представитель среди аристократии?» Я пожал плечами. Сильно нарожен не лез, потому что план еще до конца не сформировался. Надеялся зацепиться за слова следователя и там уже понять, что к чему. «Боюсь, я вам не смогу помочь», — ответила девушка. Я перевел взгляд. На столе стояла табличка с ее именем. Варвара Сергеевна А. Точно. А то я забыл. Первый раз ее имя просто выскочило из головы. На разговор она не настроена. Что ж, попробую спровоцировать. «Основание для задержания моих клиентов». Сел я без спроса на стул напротив. «Вы смеетесь?» — расширила следовательница глаза. «Бандитизм, вандализм, убийства, кражи, вымогательства. Этот список можно продолжать долго». «Выбирайте любое, которое вам нравится». «Все?» — заглянул ей в глаза. «Улики по каждому делу. Свидетельства, доказательства предоставьте, пожалуйста». «Иван Михайлович, давайте не будем. Всем все понятно. Зачем устраивать разбирательство, если ваши клиенты — это опасные элементы общества?» «Видите ли, Варвара Сергеевна, проблема в том, что дел нет и никогда не было». Не буду скрывать, что те, кого я представляю, не самые хорошие люди, но без соответствующих бумаг это незаконный арест. Так значит, девичья грудь стала вздыматься от злости. Вы хотите, чтобы мы тратили время и расследовали каждое дело, где они замешаны? Это сотни и тысячи. Я хочу только справедливости. Есть документы на арест? Пожалуйста. Нет? Отпускайте. «Ниши, как вы говорите, имеют такие же права, как и любой человек в империи. Они не рабы и. Хорошо, хотите по-плохому, пусть будет так! Бросила девушка папку на стол. Сдайте мне симбу, и я отпущу их. Знаете, сейчас около Жандармерии стоят 50 человек, сторонники задержанных, и очень скоро, крайне громко, начнут требовать справедливости. Привлечем внимание и посмотрим. «Что скажет начальство на вашу самодеятельность?» «Вы мне угрожаете?» Глаза Варвары стали небесно-синими. «Я констатирую факты. Как вас вообще в следователи взяли? Закон нарушаете, на это указывают, а вы еще что-то требуете?» Продолжал я давить на девушку. «Вы...» Дама встала. «Они напали на сотрудников при исполнении...» «Насколько мне известно, и тому есть сотни свидетелей, никто ни на кого не нападал. Некий Симба уложил ваших людей, а потом победил вас». «Неправда!» — повысила она голос, а потом снова села. «Хорошо. Залог за всех — 10 тысяч рублей. Во время задержания они оказали сопротивление. Документов у них с собой не было, поэтому я могу их оставить на трое суток до выяснения». «Спасибо!» — встал я со стула, скрипя зубами. Вышел и направился на улицу к группе поддержки. Пытался еще раз себя убедить, что мне эти идиоты нужны и риск стоит денег. Титовы, я хочу забрать свои земли и бизнес обратно, но это не те люди, которые что-то возвращают. А вот обменять, чтобы очистить репутацию рода, возможно, глава согласится. До встречи с Титовым Марком Павловичем я хочу показать, что могу управлять этими людьми, кое-что попросить взамен. Только до сих пор не решил, в каком амплуа появляться перед ним, как Солнцев или как Корнилов. «Слушайте сюда!» — зашел я в толпу. «По освобождению я почти договорился, но там вопрос можно решить только деньгами, большими. Столько не видели и никогда не увидите». На ваших паханов и на вас, идиоты, у них сотни папок дел. Когда вы свои дела проворачивали, вы думали, что им не нужны? Не угадали. Просто копили, чтобы всех сразу голов лишить, поэтому ваших главарей и взяли. Я вписываю за вас, бабки буду занимать, но если кто-то меня подставит или рыпнется, найду всех. А сейчас пошли вон с моих глаз. В трущобах мир и порядок, чтоб навели, и уже скоро ваши братья, или кто они вам там, вернутся. Все внимали моим словам с открытыми ртами. Кивали так, будто понимают. Главное, что свалили и больше не нагнетают обстановку. А мне предстоит посещение лавки Словецких. Я направился туда. Колокольчик встретил привычным звоном. Екатерина сегодня в длинном красном платье с белыми кружинными ставками. Девушка меня заметила и улыбнулась. Я подошел к прилавку. «Борис Иванович!» — сказала она. «Простите», — удивился я. «Узнала? Как? Я шел и придумывал легенду, как связан с Солцевым, а тут с первого взгляда и все мое прикрытие коту под хвост». «Не удивляйтесь, просто родовое умение. Клиенты часто прибегают к изменениям, и чтобы не разбираться каждый раз, кто есть кто, наш род кое-что умеет». «Такое ощущение» что она получила удовольствие от моей минутной растерянности. «Я бы хотел попасть в свою ячейку». Решил сразу перейти к делу. «Конечно». Девушка подняла часть прилавка и пригласила к двери. «Кольцо не нужно?» — удивился я. «Только в первый раз в новом месте. Потом мы запоминаем наших клиентов». Вытянула чуть шею Екатерина, чтобы похвастаться. Ручка вспыхнула, и я зашел. Открыл сейф, забрал оттуда деньги, пополнил запас лечилок. Кому скажешь, что собираюсь отмазывать уголовников, не поверят. Рискую своими деньгами. Вышел, чтобы не успеть передумать. «Борис, могу я к вам так обращаться?» — спросила Словецкая, опуская часть прилавка, когда я вернулся. «Да, Екатерина, можете», — улыбнулся милой девушке. Благодарю. Мой отец кое-что хотел вам передать. Сделала она серьезное лицо. Я вопросительно на нее посмотрел, и Екатерина сразу же продолжила: Некие господа Говорунов и борзов навестили папеньку в охотничем. Очень попросили его связаться с вами и передать, что они хотят пообщаться. Выглядели крайне взволнованными, подавленными, особенно Дмитрий. Я задумался. Подстава. Или ребята реально хотят встретиться? Зачем? Какую выгоду я могу получить? «Я согласен, если можно как-то сделать, чтобы мы поговорили у вас, как у меня было с Зиманским», — попросил я. «Да, это возможно. Тысяча рублей», — улыбнулась девушка и посмотрела на меня. «Деньги вперед». «Я уже, честно говоря, передумал. Хотя...» Узнаю, если они в Охотничьем и по-прежнему трудятся в пункте приема, то мы там устроим небольшую акцию, а тут я все реализую. А вы можете уточнить у вашего папы, сколько будут стоить зелья Троцкого, если я стану их вам продавать в этом городе? Если уж начал спрашивать, тогда все. Конечно, Борис. У девушки сверкнули глазки. 600 рублей за бутылек? При продаже ящика можем рассмотреть условия 650. «Спасибо», — сказал я и вышел. «Они уже все обсудили. Оперативненько». Я прикидывал варианты, как увеличить мои средства. Было несколько задумок. Теперь появилась еще парочка. Если честно, то где-то в глубине души я бы хотел встретиться со своими обормотами. Добрался до жандармерии. Линия сотрудников с оружием уже рассосалась, потому что свалили придурки, которые сюда приперлись. Проследовал внутрь. У меня уже не проверяли документы. Добрался до кабинета Варвары Сергеевны, постучал и зашел. «Вы?» — удивилась девушка. «Я?» — улыбнулся в ответ. «Принес залог за моих клиентов. Взятку вам платить или есть специальные люди?» «Иван Михайлович, следите за своими словами», — поднялась девушка со стула. «Пойдемте в бухгалтерию, оформим все официально, и потом можете забирать свой сброд. Они уже всех тут достали». Не знаю, специально или нет, но ее ягодицы так красиво поднимались и падали, пока она шагала. Я прогнал отвлекающие мысли. Когда столько стресса в жизни, а организм молодой, женщина просто необходима. «А то можно и слететь с катушек». Пропустил момент, как мы заплатили залог, и я получил на руки квитанцию. Вышли на улицу и переместились в другое здание, где в большой камере сидели все паханы. Когда решалы заметили девушку, в ее адрес посыпалось крайне много разных слов от проклятий и угроз до крайне пошлых комплиментов. Открыли дверь, и они пошли на выход. Вышел раньше и ждал их на улице. «Ты кто?» — спросил меня один из лидеров криминала, подойдя ко мне. Я посмотрел по сторонам. Варвара стояла на улице и наблюдала за нами. «Завалили свои хавальники! Один звук убью! Дернитесь, убью! Молча слушаем и внимаем!» Снова перевоплотился в новый образ. «Симба!» — прошептал один. Я зло глянул на него, и он сразу замолчал. Расклад такой. Хоть за ручку беритесь, но идите по два человека и шеренгой за мной. Молча, до самих трущоб. Там подключайтесь к своим людям и наводите порядок, понятно? За то, чтобы вас, придурков, выпустили, я отдал десять тысяч. Считайте, что теперь на меня два месяца бесплатно работаете. Следаки за вас взялись всерьез. Еще один залет у любого, и сразу казнят. Но я этого не допущу, потому что если вы просрете мои деньги, лично спущу шкуру с каждого. Так что смотрите друг за другом и за районом. Ясно? Да!» — дружно ответили паханы. Варвара на улице. Когда девушка заметила, как этого Корнилова слушаются, то сначала не поверила своим глазам. Бандиты встали подвое и пошли за аристократом, словно солдаты, выполняющие приказы старшего по званию. Варя расстроилась, что некому показать это чудо. Бешеные звери стали ручными. «Кто же ты такой?» — спросила себя девушка. Она уже проверила, что паспорт аристократа настоящий и парень из восточной зоны. Крайне редкие гости в Тобольске. Как ты связан с Симбой? И откуда столько денег? Заплатил за всех этих мразей. Предчувствие следователя подсказывало, что трущобы ждут изменения. Ее дело становилось только интереснее. Солнцев подождет. Сейчас внимание занимал Симба и теперь этот Иван Михайлович. Девушка проводила взглядом дружный отряд. Запахнула свой плащ, и накинула капюшон. «Нужно действовать». Поймав экипаж, она сказала кучеру. «В особняк Барановых. Есть у нее один знакомый аристократ, который любит пощекотать себе нервы, так еще и должен ей». «Решили со мной поиграть?» хищно улыбнулась девушка. «Посмотрим, кто с кем в итоге. И не таких обламывала». Экипаж катился к одному из самых роскошных особняков в этом городке. Пока ехали, Варвара подумала, что Солнце, скорее всего, прячется в трущобах. И, взяв за жабры Симбу, она сразу двух зайцев поймает. Тогда старший следователь. Вот как к ней будут обращаться. А там появится доступ к засекреченным документам военных. Она, наконец-то, узнает правду или попытается до нее докопаться что же на самом деле произошло с ее братом. Мы добрались до трущоб. Совсем другое дело. На улицах почти никого нет, проституток и попрошаек убрали, даже бездомных куда-то дели. К сожалению, трущобами это не перестало быть. Мужики молчали и просто следовали за мной. Проходя бордель, я решил заскочить. «Иванов Иван Иванович!» Расплылась в улыбке Альбина Анатольевна. «Рада видеть, что вы в здравии. Тут молодой человек заглядывал, просил передать, что завтра с утра он заскочит к вам». «Как изменилась речь хозяйки! Сколько напускного уважения! А вот Ефремова я с удовольствием послушаю. Узнаю, что он раздобыл по моим вопросам и передал ли послание». Вышел и обратился к моим подопечным. «Порядок ваши люди навели», — сказал я голосом отца. «Теперь поддерживайте его, как хотите, и чтобы никаких залетов и косяков, понятно?» Они молча кивнули и разошлись. Устал я уже от них, считай, целый день провозился. Хорошо, что успел с лицом разобраться и с документами. Направился к Чалому, чтобы узнать, что они тут делали, пока меня не было. На улице стоял Сява. Как заметил меня, сразу побежал навстречу. «Босс, тут такое дело! Приехал к нам аристократ! Все зассались с ним базарить, и только Чалый пошел! Аристон на экипаже прибыл с охраной, остановился рядом с потертым. Его люди пришли сюда и искали главного. Ну, Чалы и вызвался, пока тебя не было!» «Интересно», — задумчиво произнес я. «Пойдем посмотрим, кто там и чего, собственно, хочет». Быстрым шагом добрались до адреса потертого. Там и правда стояла карета, и не одна, а целых три. Охрана на улице, в руках артефакты и оружие. Чалый на коленях перед каким-то парнем. Прикинул несколько вариантов развития событий, и все не в мою пользу. «Что ж они от этих долбанных трущоб не отстанут?» Подошёл к первому охраннику. «Что вас интересует, молодые люди?» — спросил я. Вале пока цел!» — толкнул прикладом меня мужик. Плохо, что с паспортом Корнилова не шла его аристократическая нашивка. Как сказал Потертый, ее или потеряли, или забыли снять. «Звуковые пули!» — произнес я, и десять охранников упали. Мое появление заметили и уже направили оружие. «Хотите драки? Будет вам драка!» «Стоять!» — приказал молодой человек, перед которым стоял на коленях Чалый. «Мне нужен Симба. Без встречи с ним я не уйду». «А кто ты такой, чтобы чего-то хотеть на этой территории?» — спросил я. «Баранов Степан Андреевич», — расправил плечи в шубе молодой человек. «Если тебе эта фамилия о чем-то говорит».